Компания Рэйвен и Давид Петросян представляют Shadowrun Dragonfall Вас зовут Аннабелли Ваша группа попала в ловушку А ее лидер Моника Шефер убита И теперь только от вас зависит, выживет команда или нет Бег! Бег! Поместье Харфолд, подземный комплекс. Душевная боль всегда внезапна. В отличие от боли физической, к ней нельзя подготовиться или привыкнуть. Она накрывает с головой, и далеко не каждый может от нее оправиться. На несколько долгих мгновений вы отключаетесь от реальности, осознавая, что ваша подруга мертва. Медленно и громко пульсирует сердце. Протяжный скрип одежды царапает слух. Слышно, как медленно падают искры. А затем иллюзия застывшей вечности разбивается на миллион осколков, возвращая вас обратно в подвал. К мертвому телу Моники. Глори встаёт и напряженно вглядывается в полутёмный зал, путь в который Моника открыла ценой своей жизни. Похоже, это не хранилище данных. Нам нужно выбираться отсюда и быстро. Вы слышите, как где-то вдалеке открываются двери. К вам уже направляется отряд охраны. Дитрих! Дитрих быстро, но осторожно укладывает Монику к стене и встает. Вокруг него полыхает яркое красное сияние. Глори выдвигает жуткие лезвия из киберпротезов. Вы поудобнее перехватываете автомат. Вы заглядываете в зал и тут же прячетесь обратно Помимо мерцающего терминала Удается разглядеть еще тусклые экраны на стенах И быстро приближающиеся фигуры врагов Вы хмыкаете и вдруг понимаете Что Глори и Дитрих смотрят на вас, словно ожидая команды На секунду вы хотите напомнить им Что это группа Моники И руководить должна она Но... Вы вздыхаете И знаками даете им понять, что нужно сделать А затем вы втроем врываетесь в зал и занимаете позицию у терминала. Снимай, давай, блядь! Выбрав момент, когда на долю секунды наступает тишина, вы поднимаетесь из укрытия и стреляете в голову ближайшему врагу. А затем так же быстро прячетесь обратно. Блядь, они убедились! Лучше я вам забуду! Дитрих и Глори покидают укрытие и с двух сторон пробираются по залу, захватывая оставшихся врагов в клещи. Теперь преимущество явно на вашей стороне. Вы поддерживаете их огнем. Отряд четыре, что у вас происходит? Нас мочат! Подкрепление уже в пути. Держитесь, парни. Подкрепление им дождаться было не суждено. Откуда-то с потолка на них спрыгивает хромированная фигура. Подобно вихрю Сталик, она превращает охранников в кровавое месиво, а затем поворачивается к вам и делает приглашающий жест рукой. Вы убрали палец со спускового крючка. Всё было кончено. Бой окончен, и вы медленно приходите в себя. Становится ясно: ловушка захлопнулась. И если немедленно что-то не придумать, вы все умрете здесь в ближайшие минуты. Ваше внимание вновь привлекает терминал. Вы бросаетесь к нему. Как только вы касаетесь экрана, раздается мелодичный женский голос интерфейса. Терминал 1366613. МСПОС. Обслуживание программного обеспечения здания версия 1.01. Интерфейс командной строки. Внутренняя память. Контрольная сумма не совпадает. Аннабель. Аннабель. Аннабель. Аннабель. Аннабель. Это нехорошо. Пока вы в недоумении пытаетесь понять, что это значит, Дитрих нервно озирается. Глори же деловито обыскивает мертвых охранников. Они заблокировали дверь за нами. Нам нужно найти другой выход. Что ты делаешь? Я думаю, перед смертью Моника могла открыть уязвимость в системе. Она смотрела на этот терминал, и теперь он произносит мое имя. Нам это что-то дает? Что-то мне подсказывает, что... Но скоро у нас тут будет большая компания. Спокойно, Дитрих. Просто дай мне минутку. О, я гранату нашла. Вы пытаетесь казаться спокойной, но руки у вас дрожат. Терминал же продолжает говорить, дублируя сообщение текстом на экране. Терминал 1366613. В основном компоненте МСПОС обнаружена проблема. Восстановить заводские настройки МСПОС. Да или нет? Внимание! Внимание! «Процесс восстановления займет несколько минут. Подключенные к системе двери и периферийные устройства будут отключены». «После завершения процесса...» «АНАБЭ! АНАБЭ! АНАБЭ! АНАБЭ! АНАБЭ!» Вы быстро нажимаете «Да» на появившемся контекстном меню. «Терминал 1366613. Обработка запроса. Ноль завершено». Вы наблюдаете, как процент выполнения медленно увеличивается. «Терминал Похоже, это займет некоторое время. Вы переводите взгляд на второй экран и видите, что весь этаж находится в состоянии повышенной готовности. Перекреть периметр. Отряды 13 и 15 к Лилову. Вы шли в хранилище данных, а очутились в огромном подземном комплексе. 10% завершено. Судя по карте, рассредоточенные по всему комплексу силы безопасности уже в пути. Пока двери в состоянии перезагрузки, прогресс восстановления системы светится тусклым красным светом. Если вы все верно поняли, единственный путь из этой комнаты — старый служебный выход в западной части здания. В этот момент ваш комлинк потрескивает, и на его экране появляется Айгер. Изображение рябит и мигает. Что у вас там происходит, а? Скажи мне! Моники больше нет, Айгер. Это задание подстава. Что? «Нет времени объяснять. Мы выходим через старый служебный выход в западной части здания. Будь там и прикрывай нас!» Айгер пару секунд молчит, но когда наконец отвечает, ее голос звучит спокойно и уверенно. «Вас поняла!» Она отключается. Глори поворачивается к вам. Ее движения плавные, как у робота. Монотонный холодный голос поддерживает эту пугающую иллюзию. Что дальше, Аннабель? 20. Путь к выходу 20. скоро откроется. Мы должны продержаться до этого момента. Под продержаться ты подразумеваешь засесть тут и поджарить любого, кто войдет в дверь, не так ли? Да, вроде того. Выражение горя на лице Дитриха сменяется гримасой ненависти. Его руки светятся дикой энергией. Это сияние медленно обволакивает всю его фигуру. Это я могу. Процент, Когда дверь прошу. откроется, мы уйдем. А до того момента отомстим за Монику. Дитрих и Глори согласно кивают. В этот же момент массивная металлическая дверь на противоположной стороне помещения открывается. И оттуда выходит вооруженный отряд, возглавляемый огромной фигурой. Приближающийся к вам в перевалку силуэт невероятно огромен. Даже для Орка Большая часть его тела скрыта тяжелой броней Лицо кажется странным Словно с кого-то другого сняли кожу И неаккуратно натянули на голый череп Орка Он кажется крайне самоуверенным Ну все, друзья, игры закончились Все вы бегущие в тени одинаковые Прячетесь, крадетесь Пока вы воруете вазу другую из музея Это не опасно Возможно, даже я бы позволил вам унести ноги. Но теперь уже слишком поздно для великодушия. Тут внизу мы гостей не любим. Он легко снимает пулемет с плеча. Его нетерпеливые движения выдают крайнюю злость. Бросайте оружие и сдавайтесь! Глори наклоняется к вам и шепчет. На нем броня военного образца, Аннабель. Защищает от стрелкового оружия. Нам придется туго с другой стороны ей вторит дитрих меня больше волнует его пулемет эта пушка может разорвать человека на пополам на лице орка появляется презрительная гримаса у вас три секунды прежде чем я открою огонь вы хотите сдавайтесь. я обещаю вы умрете быстро а может ты бросишь свою здоровенную пушку и сам подойдшь поближе смешно нет правда Орк сжимает пальцы в кулак, и вы слышите характерный звук набирающего обороты пулемета. Стволы разгоняются, и он направляет оружие в вашу сторону. Выкиваете Дитриху с Глори и бросаетесь в бой. Аннабель, убей снайпера, я постараюсь отвлечь здоровяка. Это Перекатываясь от одного укрытия к другому, вы медленно подбираетесь к позиции снайпера. Глори, как и орещала, сдерживает капитана охраны. Дитрих отвлекает бойцов ближнего боя. А вот вам предстоит справиться с магом. Он явно любуется собой, закидывая вас огненными шарами и пытаясь достать молнии. Твоя душа принадлежит мне. У вас нет даже мгновения, чтобы прицелиться. Все, что можно сделать, это менять укрытие одно за другим и надеяться, что ни маг, ни снайпер вас не зацепят. Наконец, вы подбираетесь достаточно близко и, выдернув чеку, не глядя, швыряете гранату. Граната! Ложись! 80 завершил. И пока дым не рассеялся, вы покидаете укрытие и бросаетесь в сторону снайпера. И за те пару мгновений бега вы успеваете понять, почему он не стрелял. Вернее, она. Твою мать, будь проклят тот день, когда я купил этот кусок металлолома! Снайпер со стервенением пытается починить заклинившую винтовку. Но ничего не получается. Возникнув перед ней словно призрак, вы не можете сдержать кривую усмешку. Спокойной ночи, сучка. Снайпер сломанной куклой падает на пол, и вы быстро оглядываетесь. Зима, Дитрих успешно отбивается от нападающих. Об этом свидетельствуют несколько дымящихся трупов. Глори отступила от капитана охраны, и теперь он поливает из пулемета темноту зала, в которой она прячется. Ей явно требуется помощь. Да сдохните вы уже наконец! Вы перезаряжаете автомат и прицеливаетесь в Орка. Стоп, завершено. И вот почти все враги повержены. Вы, отстреливаясь, отходите к служебному входу. Он, наконец, открыт. Орк же внезапно останавливается. Наклоняет голову на бок и прижимает палец к уху. Его пулемет перестает вращаться. Да, сэр. Принято. Он недовольно ворчит Отряды 3-5, доложите, когда будете у главного входа Не дайте нарушителям сбежать Не говоря больше ни слова Он закидывает свое оружие на бронированное плечо Поворачивается к вам спиной и уходит Эй, ублюдок мать твою, ну иди сюда Но Дитрих и Глори хватают вас за руки И бесцеремонно тащат к выходу У нее шок Определенно И они быстро вытаскивают вас из поместья Вы почти вываливаетесь во внутренний двор поместья. Дитрих и Глори отпускают вас и настороженно косятся назад. Вы же видите, как Айгер поднимается с земли и идет вам навстречу. Всё вокруг усеяно трупами», Судя по лицу, она уже успела обдумать произошедшее. «Я знала, что так и будет! Так, я знала!» Вы все быстро идете прочь с территории особняка. «Бег был ловушкой». Айгер вздыхает <свес> ну, блять, сука, и охуеть. поудобнее перехватывает снайперскую винтовку. «Ладно, поговорим об этом позже. Сейчас нам нужно сваливать отсюда к чертовой матери. Это лишь вопрос времени, когда нагрянут остальные». Вы, наконец, добираетесь до фургона. Айгер садится за руль. «Забирайтесь, народ!» Иоанн Абель, когда мы вернемся в Крейсбазар, нам нужно будет поговорить. Вы запрыгиваете внутрь, и фургон рывком трогается с места. Крейсберг. Дом для почти полумиллиона человек. Еще совсем недавно и для Моники Шефер. Это место и раньше было котлом для множества культур, но теперь здесь царит абсолютный хаос: богатство и нищета, анархия и контроль, преступность и мирная торговля. Это дом и для вас. Именно здесь находится маленький район Берлина, прозванный местными крейс- Базар, тихая заводь посреди Урагана. Поездка проходит в тишине. За всю дорогу, Никто не проронил ни слова. Фургон лавирует меж ухабов и мусора. За окном играют лучи уличных фонарей и неоновых вывесок, рисуя мир в калейдоскопе ярких красок. Наконец, автомобиль повернул за угол и припарковался в узком заброшенном переулке. Вы оказались на одной из хаотично выстроенных улиц Берлина. Команда безмолвно выгружает вещи из машины, и идет к заброшенному участку метро. Тайные сети туннелей, позволяющие вам без помех и лишних глаз, вернуться в Крейс-базар. Ваше убежище уже совсем близко. Вы почти дома. Роли озвучивали Аннабель Ли Алияна Сырова Дитрих, Игорь Семыкин. Глори, Дарья Юренко. Айгер, Арина Этен. Моника, Светлана Мажуга. Одран, капитан охраны. Хогарт, охранник комплекса. Максим Бананчик. Шаман комплекса, Саша Светлый. Оператор комплекса, Зинабин. Координатор комплекса, Наги Муртум. Мак комплекса Владимир Великимов. Снайпер комплекса Кристина Редфилд Голосовой интерфейс терминала Маргарита Мадорал Рассказчик Давид Петросян Перевод игры Dragonfall на русский язык осуществлен силами команды сайта Zone of Games Особую благодарность мы выражаем товарищам Ландфару и Ред Скотине Автор дополнительного текста Виктор Ворон Консультант по вселенной Shadowrun Дмитрий Ефимов Звукорежиссеры Иван Муравский и Хогарт Художественные руководители Виктор Ворон и Нари Мортом Организация записи Компания RavenCat Добро пожаловать на Марсару, магистр Демонстрация может быть проведена, когда вам будет угодно Просто нажмите старт, чтобы начать демонстрацию. Ее можно пропустить, выбрав пропустить обучение. Как только будете готовы начать, нажмите старт. Всё в порядке? Вы можете начинать? Магистр... Вы в порядке? Конец брифинга. Конец брифинга. Правда. Конец брифинга, и на этот раз именно так. Конец брифинга? Но платишь-то все равно ты. Тайский цыпленок под лимоном 1 фунт нарезанной грудки цыпленка 1 столовая ложка крахмала 3 столовые ложки соевого соуса темного один нарезанный лимон. Спасибо за внимание котики.